Когда мы спустились вниз, оказалось, что на обширном дворе царил почти идеальный порядок. Ни единого трупа, завал обугленных бревен разобран, с помощью лошадей их оттащили прочь от крепости, далеко к скалам. Добавили огромную груду хвороста и пролили земляной смолой, по ближайшему рассмотрению оказавшейся низкокачественной нефтью. Там и сожгли тела страшилищ, которые не были подвержены моментальному распаду. Я и Нетика очень хотели посмотреть на мертвых вервольфов. Мощности химического анализатора ПМК хватило бы для поверхностного исследования их крови или частиц тканей, но было слишком поздно. Огромный костер уже догорал, а Зигвальд выделил целый бочонок драгоценной соли, чтобы засыпать ею угли. Примета такая – нечисть не воскреснет. Искусственный разум запоздал осетовал на собственную предусмотрительность Раньше надо было думать. Еще тем утром, когда мы обнаружили первого оборотня рядом с технологической зоной, будь она неладна. Работа кипела вовсю. Никто не отлынивал и не бездельничал. Крытые телеги теперь выстроили полукругом перед широким проломом в тыне. Шестеро вооруженных тяжелыми арбалетами рыжих и соломиноволосых простецов с севера во главе с неизменным гунтрамоном на страже. Остальные пилят, строгают, обрабатывают недавно срубленные древесные стволы. Варят смолу в больших котлах. Женщины готовят еду под открытым небом. Даже маленькие дети под командованием орегунды помогают, таскают ветки и убирают полосы коры. Дочка Теадегизила не выглядит благородной девочкой. Испачкать руки и светлое платье ничуть не боится. У меня эта суета немедленно вызвала ассоциацию с муравейником. Все делается спорно, но без лишней спешки, уверенно и до ужаса целеустремленно. Вот и думай, что это – нейропрограммирование или убежденное родительное исполнение долга перед господином и самим собой. Новое основание башни было заложено. Всего за несколько часов появился белеющий свежим обтесанным деревом низенький сруб и наметки арки ворот. Инженерия несложная, но совершенно примитивный человек и такого не построит. А простецы работают самостоятельно. Благородные. Ими не руководят. Надо точно знать прочность грунта, рассчитать углы, давление, точно подогнать сочленение бревен, иначе конструкция будет ненадежной и однажды развалится. «Дней за пять управятся», — убежденно сказал зигольд и внезапно насторожился. «Что такое опять случилось?» гунтраман находившийся возле импровизированного Вагенбурга, как и именовалось подобие крепости из составленных вместе повозок, вскинул шест с выцвевшим зеленоватым лоскутом флагом и что-то гортанно выкрикнул на своем языколоманном диалекте. Прочие стражи неуловимо подобрались, перехватили поудобнее самострелы и будто невзначай крутанули ворота, натягивающие тетивы. «Зеленый вымпел, неизвестный всадник. Едет один, выглядит неопасным», пояснил Зигваль, заметив, что я вновь озадачился. Синий – несколько всадников. Синий и красный – гости вооружены и предоспехи. Пойдем глянем, кого принесло. Оказалось, что у гунтромана очень острое зрение. Поднявшись на галерею тына, я с трудом разглядел маленькую фигурку лошади, мелкой рысью поднимавшейся вверх по долине, точно по направлению к берлоге. В седле человек, лучи клонящегося к горизонту солнца не дают отблеска от металла, Следовательно, он едет без шлема и панциря. Двигается неспешно и угрозы не представляет. Возглавляя незнакомец крупный отряд, других всадников непременно заметили бы. Долина узкая, а в широких пролесках прорублены хитрые просеки, не позволяющие скрыться за деревьями многочисленной рати. Интересная оборонительно-тактическая идея. Все до единой просеки лучами расходятся от баршанцы и доступны взгляду наблюдателей, стоящих на стенах. простицы уяснив, что опасности никакой, продолжили заниматься своими делами. Мы с Зигвальдом перебрались через Вагенбург и вышли навстречу. Можно было не страшиться. Нас прикрывали арбалетчики. Одновременный залп шести стальных болтов, если не убьет благородного сразу, то в любом случае надолго выведет его из строя. Гнидой широкогрудый конь топал в нашу сторону, уверенно держа аллюр Усталым он ничуть не выглядел. хотя ему пришлось долго подниматься вверх по склонам. Неттика еще по нашему прибытию в Берлогу доложился, что поместье Зигвальда построено на высоте 2150 метров над уровнем Меркурианского океана, но благодаря повышенному содержанию кислорода в атмосфере планеты я особых изменений не чувствовал. Садник остановил коня в пяти шагах перед нами, скользнул взглядом безмятежных светло-голубых глаз по мне и Зигвальду, Безошибочно определил благородного, несмотря на то, что жучок был одет в прежнюю безрукавку из застиранного желтоватого льна и ничем не отличался от простецов. Борода склокочена, шевелю распутана, необъятные шаровары серой ткани, обязательный пояс с клинком отсутствует. «Рад приветствовать!» Молодой человек спрыгнул с седла и коротко поклонился в соответствии с местными обычаями, коснувшись правой ладонью груди. «Это владение Баршанцы, принадлежащее Зигвальду из рода Герлиц? Я не ошибся?» Я снова отметил непонятный акцент. В остальном гость мало отличался от Зигвальда или Теодогизила. По крайней мере, одевался как дворянин. Дорогая кожа с узорным тиснением, короткий шерстяной плащ, меч за спиной, кинжал на поясе, непременные амулеты, носит сапоги, каких я в берлоге ни разу не видел. Тут в моде тупоносые тапочки с обмотками и ремешками. Рядом с дюжим жучком незнакомец смотрелся мелковато. Не слишком высокий. Это кмедр 75 от пяток до макушки. Физиономия доброжелательная и улыбчивая. Носит коротенькую бороду, но не окладистую от уха до уха, а только на подбородке, причем аккуратно ее подстригает. Волосы длинные, по плечи, но Зигвальд заплетает толстую косу, а этот человек... схватил хвост на затылке красивой и наверняка очень дорогой серебряной заколкой в виде прыгающего льва. «С пожеланием долгой жизни, благословения Божьего и всех незримых благоволящих людям!» Жучок, отстранив меня, вышел вперед. «Я Зигвальд Герлиц, третий сын Альдема Герлица, готийского комата вассала короля. С чем пожаловал достойный господин?» Достойный господин быстро извлек из сумочки на поясе литой медальон с черной эмалью, поверх которой сияли три золотые стрелы, протянул. «Это передал Эрик Эдельверт, гильдия алхимиков из Бюрдала. Он полагает тебя своим другом, не отказать в помощи». «Родовой герб я передал достойному господину Эрику, знак признательности». Зигвальд не то чтобы просиял. но выражение недоверчивости с его лица исчезло мигом. Вещицу он узнал. Это было несомненно. — Ты алхимик? — Гильдейский? — Разумеется, я приму тебя в баршанце и окажу воспомоществование, какое только в моих силах. — Николай, из Дольной Краловицы, — представился гость, а я сразу зацепился за имя. Николай, произнесенное пускай с необычным ударением, однако это было первое имя. однозначно свидетельствовавшее, здесь, на Меркуриуме, существуют не только личные германские имена, но и греческо -славянские. Об этом свидетельствовали и карты, найденные мною в библиотеке свитков. В центре и на юге континента я нашел много обозначений, напоминавшие мне топонимы с планет Содружества, занятых восточноевропейскими диаспорами. нетика отреагировал мелким подрагиванием ПМК – принятой нами системе безмолвного общения такая вибрация отражала крайнюю степень интереса, проявляемого искусственным разумом. Говорить он не решался, побаиваясь встрять не вовремя, однако точно дал мне понять. Прямо сейчас происходит что-то особенное. «Говорить лучше в доме!» Зигвальд вдруг немного смутился, а я заметил, как алхимик буквально вонзился в меня, оценивающий заинтересованным взглядом. потом уставился на ПМК и покачал головой. «Прошу простить, но прошлой ночью случилось тройное затмение». «Вижу», — коротко ответил Николай. «Я шел сюда с караваном Верикунда, сына Эохара из Волина, что далеко на севере, в Лейгангере. Прошлая ночь выдалась недоброй, но мы сумели защититься. Никто не погиб, даже простецы». Зигвальд, понимающе кивнул. «Я слышал о Верикунде. Рикси Волина от своего брата Теодогизила. Канем займутся простицы Твои мешки отнесут в гостевые покои. Этот человек...» Зигольд отступил на шаг и чуть подтолкнул меня в спину здоровой рукой. «Не тушуйся, мол». «Этот человек...» «Стефан из Аврелии. Мой гость и друг. Без него, баршанцы, не выстоял бы в ночь тройного затмения». Теперь Николай посмотрел на меня озадаченно и не без удивления. «После долгой дороги следует отдохнуть!» Учтивость из Зигвальда сыпалась, как из рога изобилия, причем не из чувства обычной вежленности, а потому что он действительно был рад нежданному визитеру. «Близко время вечерней трапезы!» В этот момент мы перебирались через Вагенбург, дополнительно усиленный наклоненными колиями, Я схватился за борт телеги, пробрался между изогнутыми деревянными ребрами, на которые натягивалась холстина, а потом вдруг споткнулся, куврыкнулся через голову и, благополучно приземлившись на густую траву, машинально высказал свое отношение к этому событию. «Блядь!» «Я так и думал!» «Отлично!» — надо мной стоял Николай издольник краловицы. «Давай руку, поднимайся!» — говорил он на чистейшем русском языке, без какого-либо акцента. — Что? — с трудом выдохнул я. — Вставай, — говорю Извини, это я тебе подножку поставил. Не заметил? Не обижайся.